Часть седьмая Аква четко пропела каждую строчку заклинания-изгнания и Архимаг положил свою руку на руку леди, что лежала на кровати. Аква сказала, что она ушла из этого мира без сожалений. Магический круг нужен был, чтобы в нем поместился Килл. Но так как его делала Аква, в круг попали не только кости леди, но и вся комната целиком. Килл был тяжело ранен в бою, чтобы защищал свою леди, чтобы охранять ее до самого конца – Он отказался от своей человечности и стал личом. Наверное, так говорить неправильно, но думаю, что стать личом это круто. Может быть, из-за того, что я был свидетелем того, как его задирала вис, я чувствовал, что этот лич был действительно очень храбрым. Став наложницей короля у леди было не так много возможностей выбраться наружу. Она вдруг стала врагом государства. Убегала по всему миру от погони и встречала последние мгновения своей жизни в этом подземелье. Несмотря на отсутствие свободы, находясь в бегах, она не проронила ни единой жалобы и вместо этого счастливо улыбалась. Вот что нам сказал Кео. «Сделал ли я вообще её счастливой?» – спросил он сам себя. «Вы мне очень помогли. Лични может совершить настолько абсурдную вещь, как самоубийство. Я спокойно ждал своего конца, когда почувствовал мощную светлую ауру. Из-за этого я и пробудился от долгой спячки. Сказал Кил, стоящий посреди покрытой магическим кругом комнаты. Аква наконец-то закончила своё заклинание с добрым выражением на лице, которого она раньше никогда не делала. Она улыбнулась Килу. А кто эта девушка? Пока я размышлял, не показалась ли она мне... Хотя... Ладно, странно, очень подозрительно выглядит. И тут вдруг Аква мягко сказала Киллу. Архимаккил, вы отрекаетесь от законов божьих и по собственной воле стали личом. Именем богини воды Аква я освобождаю тебя от твоих грехов. Когда вы проснетесь, вы пристанете перед богиней с неестественной большой грудью по имени Эрис. Если вы не возражаете против разницы в возрасте между вами и тем, кого вы любите, и если ваши отношения будут не такими, как мужчина и женщина, если вы хотите встречаться с ней, неважно в какой форме, вы можете попытаться сказать об этом Эрис. Она исполнит ваше желание. Кто, черт возьми, она такая? Куда она вообще делала, Квок? Пока я пребывала в шоке от нехарактерного поведения Аквы, Килл низко склонил голову в этой озарённой светом комнате. «Священное изгнание нежити!» Свет рассеялся, и комнату вновь окутала тьма. Литий и всё, что оставалось от Леди, по какой-то причине, исчезли без следа. Аквы и я молчали в тяжёлой атмосфере, и я медленно сказал ей. «Ну, возвращаемся тогда уж».